Глава двадцать первая. История, рассказанная в темноте. «Мамочка!» — радовался Руслан, помогая занести чемодан в комнату для гостей. «Как хорошо, что ты приехала! Жанна будет просто прыгать от счастья!» «А где же она?» — поинтересовалась бабушка Зере. «В это время у нее послеобеденный сон», — вставила Роза, наблюдая за мужем. «Ой!» спохватилась бабушка Зире. «Значит, нужно говорить потише». Роза промолчала, а Руслан, чтобы сгладить неловкое молчание, произнес. «Мам, спасибо тебе, что ты приехала. Теперь я точно не буду волноваться за Жанночку». Роза многозначительно посмотрела на Руслана и, переведя взгляд на бабушку Зире, произнесла. «Да, мама, спасибо вам. Но я все-таки думаю...» что мы не будем садиться вам на шею и со временем подберем няню, найдем отличного воспитателя с хорошими рекомендациями в агентстве». Бабушка Зере взглянула на Розу и хотела что-то сказать, но потом, видимо, передумала. Вздохнув, она произнесла. «Возможно, ты права. Современные няни умеют развивать детей по новым методикам и понимают больше в этих всех гаджетах, с которыми ребятишкина ты». «Мама ей уступает. Она не хочет конфликтовать», — подумал Руслан и перевел взгляд с матери на жену. «А почему Роза так смутилась? Вместо радости от победы в этом раунде она чувствует себя провинившимся ребенком». «Вечером устроим торжественный ужин», — произнесла Роза. «Руслан, нужно съездить в магазин и кое-что купить». «А я помогу тебе на кухне», — предложила бабушка Зире. «Мама». «Лучше отдохните», — сказала Роза. «Скоро проснется Жанна, и она вам точно не даст возможности передохнуть». Бабушка Зире улыбнул, улыбнулась, но возражать не стала. «Отдохнуть — значит отдохнуть». Роза оказалась права. Как только Жанночка открыла глаза и увидела бабушку Зире, она с радостным воплем «Баба!» кинулась ей на шею. «Моя ты любимая девочка!» приговаривала бабушка, прижимая к себе малышку и гладя ее по спинке. «Какая ты уже взрослая стала!» Весь вечер, пока Роза готовила торжественный ужин, бабушка зире играла с внучкой. Девочка просто сияла от счастья и время от времени подбегала к бабушке, а затем прикасалась к ее щеке губами, имитируя поцелуй. «Мам, ты видишь, как она тебя любит!» — повторял Руслан. «А ты приезжать не хотела!» Та улыбалась и отвечала, — Ну, почему не хотела? Я не могла. Когда Роза позвала всех к столу, Жанночка вдруг протянула руки к отцу. «Папа — Папа! — настоятельно позвала девочка Он тут же подхватил малышку, а та мгновенно положила голову ему на плечо. Руслану показалось, что дочурка хочет что-то ему сказать, но она не могла, ведь рядом были бабушка Зире и Роза. Он вышел из комнаты, и как только они остались наедине с Жанночкой, девочка мгновенно зашептала ему прямо в ухо. «Папочка, бабушку и мамочку нужно помирить за столом». Но малышка не успела договорить. «Руслан, ну куда вы?» — расстроилась Роза. «Давайте за стол, пока все горячее». Беседа за столом совершенно не клеилась. Бабушка Зире поинтересовалась планами Розы, а перевела разговор на уход за ребенком. Руслан искосы поглядывал на обеих женщин, пытаясь какими-то фразами их сблизить, но это не давало результатов. Тогда он с надеждой взглянул на Жанну, и вновь ему показалось, что он слышит голос дочери. «Папочка, не волнуйся, все хорошо». «Не переживай, Розочка», — сказала бабушка Зире, полностью выслушав наставление молодой матери по уходу. «Я думаю, мы с Жанночкой справимся». «Мам, ну ты даешь!» — не выдержал Руслан. «Конечно справитесь. Ты же заслуженный педагог. Работала в интернате. Сколько сложных детей прошло через твои заботливые руки!» «Ну что ты?» — улыбнулась бабушка Зире. «Это было так давно. Хотя да, были ребятишки такие шустрые. Но все они дети еще. Добрые, отзывчивые. Знаешь, ты к ним с добротой...» и они сразу ощетинятся, как ёжики, а потом потихоньку открывают своё сердечко. «Ой, что-то я заговорилась!» И в эту минуту Руслан вновь отчетливо услышал Жанин голос в голове. — Папочка, спроси у бабушки Зире про дедушку Мурата. — Мам, — произнёс Руслан, — расскажи о дедушке-фронтовике. — Ты помнишь его? — спросила бабушка Зире, и на ее глазах тут же появились слезы. Это был потрясающий человек. Я таких не встречала. Сильный духом, крепкий и в то же время очень добрый, заботливый. Пожилая женщина вздохнула и с улыбкой начала свой рассказ. Я встретилась с ним, когда мне было восемнадцать лет. Нас познакомил Алан, папа Руслана. Ну как познакомил? Он предложил мне выйти замуж. «Конечно, я согласилась. Я ведь любила его больше жизни. А он и говорит. «Погоди, Зире, не торопись с ответом. У меня есть отец. Он вернулся с фронта героем, но инвалидом. Я забочусь о нем, и так будет всегда. Однако заставлять тебя, молодую красивую девушку, взваливать на плечи эту тяжкую ношу не имею права». «Ты что?» — говорю ему. Разве муж и жена не должны делить всё поровну? И тяжкие ноши, и радость, и любовь, и горести? Он улыбнулся так нежно, так ласково, как умел только он один, и сказал, «Тогда пойдём, я познакомлю вас. Мы купили торт, как сейчас помню, пражский, и нам его завязали необычной обычной бечёвкой, а красной нарядной ленточкой». «Всю дорогу Алан меня поддерживал как мог, а я ужасно трусила». «А если я ему не понравлюсь?» — донимала я Алана своими вопросами. «А если он не захочет такую невестку, как я?» «Но почему не захочет?» — удивлялся мой жених. «Да потому что я беспреданница, и родителей у меня никогда не было. Знаешь, интернатовских детей не очень жалуют. Ты просто не знаешь, какой у меня отец». Успокаивал меня Алан. «Он самый лучший и самый добрый!» Я слушала, соглашалась, а в глубине души продолжала волноваться. И только увидев этого сурового мужчину с неимоверно добрыми глазами, я впервые выдохнула. Он мне улыбнулся и сказал, «Добро пожаловать, дочка!» Я никогда в жизни еще не слышала этих слов. Меня никто и никогда не называл так нежно и трогательно». «Дочка!» Конечно, вместо того, чтобы хоть что-то сказать в ответ, я расплакалась. А он просто протянул ко мне чужой, совершенно незнакомой ему девчонки руки, а затем сказал, «Ну что же ты, доченька, иди ко мне». Я не помню, что было дальше. Только помню, что проплакала у него на коленях целую вечность. А он гладил меня по голове и приговаривал, «Поплачь, родная, поплачь, станет легче». «Так у меня появился папа. Мой самый родной папа, о котором я мечтала все детство». Бабушка Зерри остановилась и с улыбкой посмотрела на Руслана, Розу, а потом на малышку Жанночку. Неожиданно замигал свет и погас. В ту же секунду кухня погрузилась во мрак. «Ну надо же такое!» — рассердился Руслан. «У нас торжественный ужин, а они свет отключили». «Не расстраивайся», — сказала Роза, — «у меня есть свечи. Сейчас зажжем, и все будет видно». Она достала свечи из ящика стола и, аккуратно установив их, зажгла одну за другой. Слабый свет тут же очертил знакомые силуэты, при этом наделив каждый из них какой-то необъяснимой, почти магической таинственностью. «Мама», — вдруг заговорила Роза, — «а как у вас дальше сложились отношения», «С вашим папой». На минуту воцарилось молчание, словно женщина переносилась в те далекие времена, когда рядом с ней были муж, отец, да и сама она была молодой девчонкой. «Мне очень повезло с моим отцом. Он меня всегда поддерживал, помогал мне и очень любил меня. Однажды он увидел, как я играю с соседским мальчишкой и спросил, «Тебе нравится заниматься с детишками?» «Да», — говорю. А он отвечает, «Значит, тебе нужно поступать в педагогический институт». Помню, как услышала такие слова и чуть дара речи не лишилась. «Да кто меня возьмет в институт?» — спрашивая его. «Разве я поступлю?» «Поступишь, дочка», — отвечает он. Алан в то время уже окончил педагогический институт и работал учителем в школе. Приходит он домой, а отец тут же рассказал ему о нашем разговоре. «Вот они вдвоем и взялись за меня». Помню, поступила в институт, прибегаю счастливая домой и кричу с порога «Папа, папа, я поступила!» А он выезжает на своем инвалидном кресле из комнаты и улыбается мне. «Но я же тебе говорил, доченька, что ты поступишь. Обязательно поступишь. Вы даже не представляете, сколько доброты и тепла дарил мне мой отец». А потом появилась маленькая Дианочка, и наш суровый дед-фронтовик окончательно растаял. Он всё время возился с внучкой, и даже заставил колыбельку переставить в его комнату, чтобы я могла нормально готовиться к учёбе и высыпаться. А к концу института появился и Русланчик, и вновь заботу о внуке взял на себя дедушка. Я окончил институт с красным дипломом, поэтому могла сама выбирать, где мне работать. Тогда все стремились в Москву. Помню, как девчонки завидовали. «Ты теперь точно в Москву порхнёшь», — говорили они мне. А я мечтала совсем о другом. Прихожу я перед получением диплома к своему отцу и говорю ему, «Папа, я оканчиваю институт с красным дипломом». Он улыбается и отвечает, «Я горжусь тобой, дочка». «Теперь я могу сама выбирать, в какой школе мне работать». «Ты заслужила это право», — отвечает он. «А у меня в душе кипит. Не знаю, как ему сказать, и так хочу, чтобы он понял и поддержал» а вот сказать боюсь. Отец словно почувствовал, что у меня на душе, и сам говорит. «Доченька, я всегда тебя поддержу», а потом тихо добавляет. «Во всем». Вот тогда я осмелела и говорю ему. «Папа, я хочу работать в интернате. Я хочу заботиться о детях», которым так нужна любовь, теплота, забота, которые мечтают, чтобы хоть кто-нибудь их прижал к себе и поцеловал, а потом тихонько добавил «всё будет хорошо». В тот вечер и он слезу пустил, и я плакала. Ну что ж поделать, такие мы чувствительные. Так я попала в свой любимый интернат, в котором проработала всю жизнь. И здесь мне папа всегда помогал. Первое время я никак не могла найти общий язык с подростками. Они курили, пили и совсем не хотели прислушиваться к молодой учительнице. А я билась, как рыба об лед, стремясь толковать им, как они пускают под откос свою жизнь. И вот подошло 9 мая. Мне хотелось устроить не праздник, да и отцу нужны были какие-то свежие эмоции. Видели бы вы, как он готовился». Военная рубашка, без единой складочки, отутюженный китель, брюки по форме. Он так старался, и не зря. Детвора издалека нас увидела и высыпала во двор интерната. Я толкаю вперед коляску с отцом, а дети не могут оторвать глаз от медалей, блестящих в лучах солнца на груди. Ребята стояли как копанные. Такой тишины я даже на контрольных не слышала и в этой тишине слышно было только позвякивание отцовских медалей. Знали бы вы, сколько историй рассказал наш отец детишкам. Они сначала сидели за партами, как положено, потом стали перебираться поближе к отцу и, в конце концов, расположились рядом на полу, притащив из спальни одеяла. Отец рассказывал о подвигах простых мальчишек, о дружбе и взаимовыручке, говорил о храбрости и чувстве долга. Дети слушали его с открытыми ртами. В тот день мы засиделись допоздна. Его истории растопили все детские сердца, а удивительное умение дарить тепло заставило озорников полюбить этого сурового фронтовика. После этой встречи дети стали часто бывать у нас дома. Отец рассказывал ребятам фронтовые истории, а Алан взялся обучать мальчишек мужским делам, чтобы умели и починить, и полочку прибить, если нужно. Это были... Очень счастливые времена». Бабушка Зире замолчала. «А я помню эти времена. Мне тогда было шесть или семь лет», — произнес Руслан. «Сколько же детворы у нас собиралось! И мы так ответственно готовились к этим встречам. С самого утра вы с Дианой пекли печенье, а мы с отцом всегда ходили в магазин и покупали много конфет». «Да», — согласилась бабушка Зире. Мне хотелось побаловать ребятишек хоть чем-нибудь, они же сладости получали только по праздникам. «Мам!» — спросил Руслан. «А почему дедушка перестал разговаривать?» Тяжело вздохнув, бабушка Зире продолжил рассказ. Наш папа Алан был учителем, учителем от Бога. Он всегда находил общий язык с детьми, и те его просто обожали. Но он считал что воспитание ребенка заключается не только в том, чтобы вложить в его голову знания. Он считал, что самая главная цель воспитания — развить в ребенке человеческие качества — сострадание, понимание, любовь, верность. Поэтому Алан много времени проводил со своими учениками. Он возил их на экскурсии, ходил в походы, водил в театр и кино, одним словом, развивал как мог. В тот день он повез детей в театр на спектакль «Алые паруса». А мы остались дома. Была осень. Холодная осень. Мы с Дианой уже сделали уроки, я почитала сказку и уложила детей спать. А Алана все еще не было. Чтобы не разбудить детей, я вышла на кухню. Часы показывали десять. А Алана все еще не было. Я ужасно волновалась и не знала, куда мне бежать, у кого спрашивать. Просто ждала, наблюдая за минутной стрелкой. Отцу тоже не спалось. Он въехал в своем кресле на кухню. — Что-то долго не талана, — произнес он, и я почувствовала в его голосе тревогу. — Он скоро будет, — как можно спокойнее, — сказала я. Наверное, на автобус опоздал. Или кто-то из детворы решил купить сувенир, поэтому они и задержались. Я изо всех сил старалась показать, что все нормально, но где-то в душе что-то сжималось с такой силой, что я физически испытывала боль. Так мы просидели до полодиннадцатого. Именно в это время к нам в дом завалили ребятишки, измазанные и в слезах. «Сбили! Его нет! Машина сбила! Умер!» Дети говорили, перебивая друг друга, а я никак не могла понять, о чем они толкуют, что пытаются мне сказать. И тогда один из мальчишек всё мне объяснил. Маленький ребёнок выскочил на дорогу, и прямо на этого кроху летела машина. Дорога была мокрой, поэтому автомобиль сильно заносило. Алан, не думая ни секунды, бросился за ребёнком. Он успел оттолкнуть мальчишку и спасти ему жизнь, а сам оказался под колёсами грузовика. Смерть была мгновенной. Какой ужас! вырвалось у Розы. «Какой ужас! Как же вы пережили это? Как выдержали?» «А мне нельзя было по-другому», ответила бабушка Зире. Для отца смерть сына стала сильнейшим потрясением. В тот вечер у него случился инсульт. Речь пропала полностью и парализовала левую руку. Из сурового мужчины-фронтовика он превратился в маленького ребенка, который время от времени просто беззвучно плакал. Разве я могла грустить при нём? Конечно, нет. Я изо всех сил старалась поддержать отца и окружить его такой же любовью, которую он подарил мне. Но, к сожалению, через два года его тоже не стало. Он умер тихо, во сне. «Мама», — продолжала Роза, — «и вы оставались одна с двумя детьми? Как вы смогли? Как справились? Да и как вы вообще это выдержали? Розочка!» — Мне просто повезло, — продолжала бабушка Зире. — У меня было двое замечательных детей и много-много прекраснейших учеников. Они не позволяли мне долго тосковать. К тому же я давно выработала для себя одно правило — всегда будь благодарна судьбе за то прекрасное, что у тебя есть. Неожиданно замигала лампочка, и в ту же секунду кухню залило ярким светом. Первой, кого увидел Руслан, привыкнув к освещению, была Роза. Она сидела на стуле, всем телом подавшись в сторону бабушки Зире. А по щекам ручьями текли слезы. «Я сейчас приготовлю чай», — произнесла Роза, поднимаясь из-за стола и вытирая мокрые щеки. «Руслан, ты же, наверное, не знаешь. Мама привезла нам малиновый чай. Он очень вкусный и ароматный. Такой чай могла собрать только наша мамочка». Руслан перевел взгляд на жаночку Малышка тихонько играла своей игрушкой, ни на кого не обращая внимания. Потом она подняла глаза на отца, и тот мгновенно услышал в голове голос дочери. «Я же говорила тебе, что все будет хорошо». В этот день Руслан написал. «30 августа. Это день настоящих эмоций. Сегодня мама рассказывала о своей жизни». Она рассказывала легко и просто, говорила о том, что я видел и знал. Но только сегодня все пазлы сложились воедино. Я посмотрел на жизнь своих родителей совсем по-другому. Мама всегда была доброй, нежной, терпеливой, она постоянно улыбалась и даже в воспитательных целях никогда не кричала. А меж тем никто не знал, что творилось в ее душе и что ей пришлось перенести». «Мне кажется, что этот вечер станет поворотным в отношениях Розы и мамы. Я не помню, чтобы моя жена так горько плакала, и не помню, чтобы она с такой теплотой расхваливала мамин чай. Неужели действительно, чтобы понять друг друга, им нужно было просто поговорить по душам? А ведь они и правда никогда так не разговаривали. Наверное, поэтому и не понимали друг друга».